И как ты думаешь, что при этом у меня в голове? Что купил, как дурак, только одну бутылку. Надо было хотя бы две. — Тоже мне горе, — улыбаются его гости, страж порога, женщина цвета, пережившей зиму травы и шидель. Какая разница, сколько бутылок? Пока вино есть, оно есть. — Теоретически так, — соглашается Стефан. Но на практике всегда выясняется, что две бутылки... «Ну, просто гораздо больше одной». Он разливает остатки розе по бокалам, даже странно, что льёт не мимо, руки дрожат. Стефан сейчас весь целиком дрожит и бушует, как море. Стефан волнуется раз. И от бесконечного счастья быть рядом с последним стражем и от, будем считать, любопытство, хотя оно до смешного похоже на обычный человеческий страх. «Когда я отсюда выйду», — думает Стефан, поднимая бокал, — Что ждёт меня там, в весне двадцатого года, или в лете его, или в осени, или многие годы спустя? Каков он будет, человеческий мир, не прошедший порог? Есть ли там вообще место, мне и всему моему? Есть ли там жизнь? Или, как на каком-нибудь Марсе, одни разговоры о ней?